Глава 106. Неукротимый духовный корень. В окружении леденящей ауры духовный корень резко пошёл на сближение. Прежде чем Ван Буэлэ успел сфокусировать взгляд на нападавшем, тот уже оказался перед ним и ударил кулаком. Невероятная скорость! Сердце Ван Буэлэ пропустило удар, а золотой океан кровавого отца стал барьером на пути духовного корня. Дрожащий Ван Буэлэ, не останавливаясь, отступал так быстро, как мог, Только он успешно уклонился, как перед ним вновь возник духовный корень в девять суней. Стоило его ноге коснуться камня, как тот разбился в дребезги, разметав каменную шрапнель во все стороны. «Даже без особой силы такая скорость делает его сильным соперником!» Слегка задыхаясь, подумал Ван Поле. Он вновь отскочил назад, закрыл глаза и постарался сосредоточиться. «Это ещё не уровень эксперта истинного дыхания. Как и я, эта штука находится на стадии укрепления пульса». Но как на этой стадии может быть настолько быстрым? Ван Боулэ сделал глубокий вдох, он думал, что уже достиг вершины стадии укрепления пульса, но духовный корень в девять сунь быстро развеял это заблуждение. Против такой скорости невозможно драться, надо придумать, как замедлить его. Излучение золотого тела прекратилось, ранее во время побега от толпы духовных корней Ван Боулэ провернул похожий трюк, утихомирил золотое тело. Этот корень не стал исключением. Стоило Ван Боуле прекратить рассылать излучение золотого тела, как духовный корень, спускавший до этого леднящую ауру, успокоился. Отвернувшись от Ван Боуле, он взмыл в воздух и медленно поплыл прочь. Это позволило Ван Боуле сделать неожиданное открытие. Излучение золотого тела и его отсутствие влияло на поведение духовного корня. Моргнув, он вновь окружил себя сиянием золотого тела и бросился в атаку. Почувствовав эманацию золотого тела, духовный корень резко обернулся и опять начал испускать холодную ауру. Он кинулся к Ван Буоле даже быстрее, чем в прошлый раз. Его рука была нацелена на шею Ван Буоле. Духовный цив окружения пришёл в движение, закружившись в водоворот, который пригвоздил Ван Буоле к месту. От такой скорости у Ван Боуле слегка расширились зрачки, однако в этот раз он был готов. Поглощающее семечко ударило мощной силой притяжения, поменяв траекторию руки духовного корня. Когда руку оплела сила притяжения, корень на мгновение застыл. В этот же миг глаза Ван Буэлэс в репо сверкнули, и он молниеносно выбросил руку в перчатке вперёд и схватил духовный корень за запястье. Заломив руку противника, Ван Буэлэс размаху ударил левой ногой ему в живот, мощный удар отбросил духовный корень назад, Воспользовавшись шансом, Ван Беолы задействовал кровавые ци и инерцию от удара, чтобы вырваться из водоворота духовного ци, после чего отступил на несколько дюжин метров. Он даже не взглянул на немевшую от удара левую ногу, всё его внимание было сосредоточено на духовном корне. «В попытке схватить меня, он попытался меня поймать в ловушку с помощью духовной энергии из окружения». «Не без удивления, подумал он. Очень похоже на технику Джао Юмен, вот только она использует магические формации». Очевидно, этот духовный корень тяготеет к техникам факультета боевых искусств. Но оправдано ли это в качестве тактики ведения боя? Сердце Ван Буэлэ бешено колотилось, пока он анализировал ситуацию. Ранее ректор упомянул, что с высокой долей вероятности все духовные корни истинного дыхания это сущности, похожие на семена, которые символизируют квинтиссанцию выживших загадочной цивилизации. Следуя этой логике... в цивилизации с населением, состоящим из практиков совершенно разным врождённым талантам, должны быть как сильные, так и слабые духовные корни. Это полностью объясняет существование духовных корней и в один цунь, и в 9. Если принять духовный корень в один цунь за рядового практика, то не будет ли являться корень длиной в 9 реинкарнации элитного эксперта мира цивилизации практиков? Совладать с этим корнем так сложно из-за его скорости и умения манипулировать духовной энергией. Если раскусить, как он это делает, тогда мне, возможно, удастся его уничтожить». Пока в голове Ван Буэлэ проносились все эти мысли, духовный корень, отброшенный ударом ноги, остановился в 30 метрах и посмотрел на своего противника. Ван Буэлэ встретил его взгляд. Духовный корень медленно поднял руку и молниеносным круговым движением вновь привёл в движение духовную энергию в округе. Его стараниями энергия в долине закрутилась в невидимом вихре. Услышав пронзительный свист, Ван Буэлэ прищурился. В прошлый раз духовная энергия закрутилась в вихрь и поймала его в ловушку. В тот раз это застало его врасплох, но сейчас у него появился шанс получше всё рассмотреть. Духовный корень проделал всё это с помощью неизвестной техники кровавого ЦИ, однако он не до конца разобрался, как именно тот это сделал, поэтому начал отступать, намереваясь набрать между ними дистанцию. При виде ретирующегося ван Буэлэ духовный корень поднял кулак и ударил в него кулаком прямо через пустое пространство между ними, Всё произошло в нескольких сотнях метров от него. Удар пришёлся в эпицентр урагана духовной энергии, отчего сконцентрированная в одном месте энергия разлилась во все стороны, покатившись на Ван Буоле настоящей волной. Он и такой умеет. Ван Буоле поменялся в лице. Он попытался защитить себя дхармическими артефактами, но ощущение было такое, будто в него с грохотом ударила океанская волна. Брызнула кровь. Он был вынужден отступить ещё дальше, вот только духовный корень, кипя жаждой убийства, не собирался сбавлять натиск. Крутанув рукой ещё раз, он собрал духовную энергию и отправил в Ван Буоле очередную волну. Задыхаясь, Ван Буоле обратился в бегство, правда, в его глазах не было ни намёка на панику. Духовный корень трижды атаковал одним и тем же трюком. В первый раз он успел только удивиться, во второй кое-что понять. К несчастью, в третьей Ван Буоле внимательно наблюдал за противником, но так и не смог понять механику его техники. Тем не менее, благодаря чувствительности к духовной энергии, он пришёл к любопытному выводу. Создание бури и последующее усиление эпицентра провоцирует её разрушение. Техника по созданию волн – такое ощущение, что для него духовная энергия – всего лишь морская вода. Скорость духовного корня тоже не осталась без внимания. Его скорость тоже связана с влиянием на духовную энергию. Радостно понял он. Туман в голове Ван Була наконец прояснился. Сердце затрепетало в груди. Манипуляции корнем духовной энергии открыли для Ван Буэлэ новую дверь к пониманию того, как вести бой. Вот только сделанный вывод не помог раскусить технику, которую использовал духовный корень. Но для Ван Буэлэ куда важнее была не техника, а общее понимание. Вряд ли он сможет в точности воспроизвести её. С другой стороны, скопировать её можно и другим способом. Когда духовный корень пошёл в атаку, глаза Ван Буэлэ блеснули. Поглощающее семечко сделало из правой руки, готовую развернуться чёрную дыру. Подобно невидимому океану, духовная энергия потекла прямо к его правой руке. Ван Буэлэ с громким рёвом поднял руку и ударил ей вверх. Собранная духовная энергия была выброшена вовне. Стена, сотканная из этой энергии, была воздвигнута на пути приближающегося духовного корня. Раздался треск, когда кулак корня, предназначавшийся Ван Буэлэ, ударился в стену. В результате удара он был отброшен назад, Иван Буолы хотел броситься следом, но корень был слишком проворным. Тот уже находился в нескольких сотнях метров от него. При виде такой скорости Иван Буолы занервничал. В этом бою многое было поставлено на карту. «Древние боевые искусства можно практиковать и в такой манере. Моё поглощающее семечко может только притягивать, если я хочу добиться обратного эффекта, то придётся полагаться над хромические артефакты». «В определённой степени я могу воспроизвести технику, которую использует Духовный Корень». Духовный Корень вновь хотел кинуться на Ван Буэлэ, как вдруг тот поднял руку в восстанавливающем жесте. Одновременно с этим он перестал испускать эманации золотого тела. «Постой. Дай-ка переварить всё это, а потом продолжим. Ладно?»